в института появились вооруженные люди, служба. Ну и что? Они запросили охрану на рабочем выместе или нет. Время подхода две минуты. Мужчины переглянулись. Ох, и не нравится мне эта тенденция, помрачнела Ромашина. Сначала Меркурий, теперь уже Земля, причем прямо на территории учреждения федерального значения. Может, это профилактика, предположил Джума,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 «Совет давно предлагал закрепить за каждым из нас обоймы телохранов «Мне охрана не нужна», — качнул головой Железовский. «Не растопыривай пальцы», — герой поджал губы Ромашин. «Интросенсы не волшебники, а ты не Клим Мальгин. Всем вам тоже нужна защита». «Что будем делать?» — оглянулся на Зверьхан. «Уходите, мы останемся», — сказал Ромашин.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 Вершителям зачем-то понадобилась эта нервная система, но цель их стала вырисовываться только в последнее время. Да и то не всем, а лишь тем мощным интеллектам, которые способны были предвидеть последствия далеко идущих планов вершителей, создателей метавселенной с данным набором констант и физических законов. Матер и Железовский как раз и обладали таким интеллектом, хотя подходили к проблеме с разных сторон –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 Через секунду стало 10 еще через секунду шесть. Только после этого они поняли, что атакованы противником, действующим гораздо быстрее их. Заметались по залу, ловя в перекрестье прицелов зыбко текучую фигуру. Но было уже поздно. Еще через две секунды бой закончился. По всему залу корчились, колыхались, дрожали, спускали струйки и пары, черные лужи, ручьи,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 Дарья с удивлением посмотрела на друга отца, по лицу которого ни с того ни с сего пробежала тень тоски. Затем Железовский снова превратился в глыбу живого величия и невозмутимости. А девушка вдруг поняла, что ее могучий спутник способен ощущать печаль и боль, как и любой другой человек. Еще она поняла, что думает он сейчас не о глобальных проблемах мироздания, а о своих внутренних, среди которых было и отсутствие детей,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 Беспомощно пожала плечами дочь Клима Мальгина.